Глава вторая Вы что, сука, совсем страх потеряли? Рявкую на пацанов, которые стоят перед столом. Хочется голыми руками их разорвать, но стараюсь сдерживаться. И так толковых не найдешь в наше время. Только эта троица и осталась. Прости, шеф, мы честно старались, но она все время убегает, вздыхает серый, а я от злости бью рукой по столу. «Ты что-то попутал?» Поднимаю со своего места опершись о стол. «Я вас троих отправил проследить за своей девочкой, а вы даже с этим не справились. Вы уже три месяца не можете мне сказать, кто ошивается возле Любочки. Я вам за это плачу. Шеф, мы все узнаем», — быстро выговаривает Андрей. «Он самый молодой в этой троице, немного нахальный, но...» Я и сам таким был, а вот Люба его терпеть не может. И я не идиот. Вижу, что моя девочка уже стала совсем взрослой. Даже у моих пацанов голову сносит от нее. Но этим я отстрелю все их отросшие части и сожрать заставлю, если тронут мою малышку. А вот то, что у Любы появился кто-то левый, совсем плохо. И эта мелочь начала регулярно сбегать от ребят. С кем-то проводит время, приносит разные подарочки и постоянно переписывается по телефону. Я уже пробовал даже в телефон ее залезть, но когда Люба увидела, что я взял его, истерика была такой, что я неделю не знал, как подойти к ней. «Все, пошли!» – рявкаю на ребят, а сам, откинувшись на кресло, рассматриваю стол. Ленивым взглядом осматриваю кабинеты, как обычно, взгляд падает на фото, где в моей жизни еще было много счастья. Это последнее фото, где у нас с Любой была полная семья. Улыбающаяся, измученная родами Маринка держит новорожденную Любочку на руках, а рядом я, прижимая их к себе. Столько счастья было тогда у нас, и все в мире казалось невероятным. Мне кажется, это было в прошлой жизни. А вот из роддома забирал Любу только я. И эти воспоминания каждый раз проходят по сердцу, как впервые. После родов начались какие-то осложнения, и мою Марину спасти не смогли. В тот момент я думал, что моя жизнь закончилась, но я справился. В какой-то степени благодаря моей маме, Где-то помогала бабушка Марины, которая какое-то время жила со мной в квартире. Однако дальше я уже был сам по себе. Все бантики, заколочки, юбочки, первые утренники, выпускные, первый класс, первые сбитые коленки. Даже дрожь прошла по спине от воспоминаний. И сейчас я должен мириться с тем, что какой-то неизвестный хрен будет увиваться рядом с моей девочкой. И улыбается она теперь ему, и бежит на свидание. Моя дочь ходит на свидание. Когда она поступала на юридический, я даже представить не мог, что в нашей размеренной жизни произойдет армагеддон. Люба никогда не интересовалась мальчиками, всегда была безразлична, всегда бежала ко мне с любыми проблемами. Даже первые месячные я переживал вместе с моей девочкой. И это было! «Такая жопа!» Резко поднимаюсь и быстро выхожу из кабинета. «Серый!» — громко зову я. «Я тут шеф!» Парень выглядывает из кухни, а я тяжело вздыхаю. «Опять жрет!» «Тебя скоро даже спортзал не спасет!» «Собирайтесь! Я сам поищу Любу, раз у вас мозгов не хватает узнать, куда сбегает моя дочь!» И вот мы уже почти два часа ездим по нашему городку, но так и не нашли Любу. Вот же стрекоза. В какой-то момент машину заносят, и отборный мат Серого возвращает меня в реальность. Что случилось? Ты уже и ездить разучился? Зло спрашиваю я. Да и эти бабы уже достали. Так и норовят под колеса машины прыгнуть. Злится серой а я замечаю, как паренек придерживает женщину на обочине и отряхивает от снега. Ладно, разворачивайся. Я стучу по сиденью серого и невольно засматриваюсь на эту парочку. Пацан ведет женщину в огромном синем пуховике за руку, а под рукой у него рыжий кот. Мать и сын, что ли? Не понимаю, почему она привлекла мое внимание? Но когда женщина поворачивает голову в сторону моего окна, я даже зависаю. Вот это глазище! А еще сам взгляд, которым она меня расчленила и явно где-то прикопала. Азарт поднимается в крови. Я быстро осекаю себя, достаю телефон и снова набираю Любе. А сам продолжаю пялиться на эту парочку. Дочь не отвечает заставляя злиться еще сильнее. — Серый, кто такая? — спрашиваю резко. — Вы о ком, шеф? — непонимающе спрашивает парень, а мне стукнуть его охота. — Баба, что под колеса прыгнула, идиот! — рычу я, злясь еще сильнее. а Да Так это любовь его! местная вдова. — Красивая баба, но холодная, как селедка, — говорят. — И многие говорят? — с пренебрежением спрашиваю. — Дык, неизвестно. Она вдова. Мужик ее на ее глазах разбился насмерть, и она осталась сыном одна. Она выплаты от государства к кафеху открыла. — Неплохую, кстати. Мы с нее хорошую прибыль имеем, — гордо говорит Серый, — а я кривлюсь. Я не запрещаю парням зарабатывать. Главное, чтобы без беспредела. Но вот это Люба! Разворачивай. Едем в кафе. Слушаюсь. Бодро отвечает Серый. Мы подъезжаем к небольшой кафешке, и даже внешне она кажется какой-то домашней. Интересно. Выхожу из машины и замечаю, что и серой за мной выходит. Нет, ты остаешься, говорю ему хмуро. Ну, шеф! тянет этот бройлер переросток. Там уже слойками пахнет. Тебе бы только пожрать, тяжело вздыхаю. Принесу тебе слоек, а сейчас сел в машину и жди. Недовольный серый садится обратно в тачку, а я иду внутрь. Чувство азарта не покидает. На двери звенит колокольчик, и первое, что я замечаю, это открытую шею. Красивую такую! Тоненькую, так и захотелось сжать ее сзади. Поднимаю глаза чуть выше, когда обладательница этой шеи разворачивается и натыкаюсь на колючий взгляд темно-зеленых глаз. И вот что удивительно. Я вижу, что это Люба понимает, кто перед ней. Но то, что взглядом уже готово выставить меня, только добавляет адреналина в кровь ее губки растягиваются в улыбке которая напоминает оскал а у меня в пахуте жалеет вот это реакция добро пожаловать в кафе кофе с любовью что желаете спрашивает голоском невероятной красоты который явно когда то пел да но я со своей девочкой разбираться в женщинах научился еще когда Любоньке десять исполнилось и эта женщина Явно с огоньком. А еще совершенно точно не желает меня заманить в свои сети. Медленно двигаюсь к ней, замечая, как ее руки напрягаются за барной стойкой. О, а вот это еще интересней. Подхожу вплотную к стойке и, уловив ее еле заметный цветочный аромат, начинаю дуреть. Наклоняюсь ниже и четко произношу. «Тебя!» люба растягиваюсь в улыбке но вот не задача ее оскал исчезает сменяясь брезгливостью а после ее ротик открывается и произносит а молочникам по морде не сходить вам товарищ ветров я даже подвисаю от этой дерзости и презрения а сколько негодования пляшет в этих глазах омутах Но до меня быстро доходят сказанные ею слова. Реакция что-то подводит сегодня. «Ах ты, ведьма! Сходить можно в подсобочку к тебе!» Подмигиваю я ей. «А дальше? Посмотрим!» «Пошел вон!» — шипит эта фурия, созмаху приземляя перед моим лицом тот самый молочник. Железный, блестящий и на таком близком расстоянии, что я понимаю. Она себя только что сдержала. — А вот это негостеприимно! — рычу я в ответ. — Все же со мной никто так не разговаривал уже давно. Ну, кроме моей Любы. Смотрю на нее, а у самого внутри борются два желания — придушить и зацеловать. — Семен, ты что, потек? Люба резко наклоняется, а после... Второй рукой бьет по барной стойке, под которой оказывается конверт. Вот, забрал и свалил. И браткам своим скажи, чтобы до следующего месяца ко мне не совались. И столько презрения в ее глазах, что мне даже немного стыдно. Где-то глубоко, очень глубоко в душе. Отталкиваю конверт ей назад и, выпрямившись, говорю. До завтра, Люба разворачиваюсь и ухожу. И это верное решение, так как мысли у меня сейчас пошли явно не совсем правильные. Быстро выхожу на улицу и сажусь в машину. В голове гудит, да и в головке тоже. — А слойки? — тянет серый, а я только взгляд бросаю на него злой через зеркало заднего вида и быстро говорю. — Стелле, звони, пусть готова будет. К ней сразу едем, и еще. Оглядываюсь на кафе. С завтрашнего дня будешь возить меня сюда на обед. Зачем? Удивленно тянет Серый, но снова наткнувшись на мой взгляд, быстро добавляет. Понял, не дурак. Ой, Люба-Люба, моя голуба. Я эту песню напевал девочке своей, пока она маленькая была. А сейчас мне еще одна Люба встретилась. Да только тут характер посложнее будет. Но ничего, и не таких приручали.